Две фигуры выскочили из гномьи пекарни ломозуба, хлеб в зубы проглотишь, запрыгнули в телегу и крикнули к кучеру гнать и лошадей. Однако он повернул к ним бледное лицо и показал на дорогу впереди. Там сидел волк. Не совсем обычный волк. У него была светлая шкура, а шерсть за ушами была настолько длинной, что образовывала настоящую гриву. Кроме того, нормальные волки не имеют привычки сидеть спокойно прямо посреди городской улицы. Волк издал рык, продолжительный и глубокий. Этакий звуковой эквивалент стремительно укорачивающегося бигфордового шнура. Лошадь нерешительно переступила с копыта на копыта. Она была слишком напугана, чтобы стоять неподвижно, но куда больше боялась тронуться с места. Один из людей осторожно потянулся к арбалету. Рычание усилилось. Еще осторожнее он убрал руку. Рычание ослабло. «Что это?» «Это волк». «В городе? Чем же он питается?» «Ты очень хочешь это выяснить?» «Доброе утро, господа!» — поздоровался Маркоу, отделяясь от стены. «Похоже, туман опять поднимается». «Могу я проверить ваши лицензии?» Господа повернулись. Маркоу одарил их лучезарной улыбкой и поощряюще кивнул. Один из господ похлопал по карманам, пытаясь изобразить задумчивую растерянность. Э -э «Ну, э -э оставили дома. Сегодня утром немного торопились. Должно быть, забыли». Раздел второй. Правило первое. Устава гильдии воров. «Члены гильдии должны носить свои удостоверения при всех случаях профессиональной деятельности», — процитировал Маркоу. «А где его меч?» — прошептал самый глупый из троих. «Дурак! Зачем ему меч, когда есть волк?»